Вторая дорожка третьей кассеты. Через два часа последовала поправка. Расстреляны будут только те командиры, причем перед строем своих частей, которые, несмотря на то, что предложение маршала адресовано им, откажутся прекратить сопротивление. Они будут наказаны за бессмысленное пролитие крови вверенных им войск. 4 апреля, когда ожидался ответ на ультиматум, Хубе вновь нанес удар в западном направлении. Преодолев реку Серет по двум захваченным стремительным ударам мостам, немцы перерезали железную дорогу и шоссе Чертков-Залещики, а вместе с ними и коммуникации танковой армии Катукова. Для перехвата путей отхода врага Жуков решил использовать 52-й и 74-й стрелковые корпуса, находившиеся на марше в районе бучеч тлумыч перегруппировать из Каменец-Подольского 4-ю танковую армию, а затем еще несколько дивизий из 1-й гвардейской, 18 и 38-й армий. Однако все эти части, бросаемые в бой с марша на широком фронте, почти без артиллерии, отбрасывались танковым клином. Утром 5 апреля противник перешел в наступление на внешнем фронте. На пути 2-го танкового корпуса СС который наносил удар на главном направлении южнее под Гайц, оборонялись две растянувшиеся на 35-километровом фронте и понесшие потери дивизий 18-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Афонина. Они не смогли остановить врага. Немцы прижали советские части к реке, и последним удалось избежать полного уничтожения – Только потому, что с правого берега были поданы понтоны, на которых эвакуировались остатки корпуса. 7 апреля в районе Бучич авангарды корпуса СС соединились с передовыми частями первой танковой армии. Преследуя выходящие из окружения части, войска первой гвардейской и четвертой танковых армий вышли в этот район и сделали попытку развить наступление в западном направлении. Немцы стремились отбросить их к востоку. Ожесточенные десятидневные бои окончились безрезультатно. Советские войска закрепились на рубеже Золотники, Бучич, Усть-Реки-Стрыпа. Немцы прочно закрыли брешь с севернее Днестра. То, что противник его переиграл, как и то, что ситуация на западном направлении вышла из-под контроля командования фронта, признал и сам Жуков. Смяв оборону 18-го корпуса и 1-й гвардейской армии, танковая группа противника устремилась в район Бучича, навстречу выходящим из окружения своим частям. Сколько гитлеровцев прорвалось из окружения, ни я, ни штаб фронта точно установить не смогли. Назывались разные цифры. Как потом оказалось, вышли из окружения не десятки танков с десантом, как тогда доносили войска, а значительно больше. Так ведь и сам Жуков, небось, доложил о полном уничтожении первой немецкой танковой армии. Кстати, именно в эти дни, конкретно 10 апреля 44 -го года, Жуков был удостоен высшего военного ордена победа за номером 1. Этого же ордена за номером 2 был удостоен Василевский. Формулировка указа у обоих была такова за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск. В первой половине апреля шли тяжелые бои и на Тернопольском направлении. Войска 60-й армии силами 15-го стрелкового корпуса Еще 24 марта окружили гарнизон Тернополя 12 тысяч человек со 145 орудиями, а части 23, 28 и 106 корпусов выдвинулись на 15-20 километров к западу от города, образовав внешний фронт окружения. Противник, окруженный в Тернополе, опоясал город сетью оборонительных сооружений и превратил каменные здания в укрепленные опорные пункты. Город был объявлен крепостью. В приказе подчеркивалось, что в Тернополе немцы защищают границы Германии. Советские войска предъявили немецкому гарнизону ультиматум, но тот был отклонен. Для штурма к городу был подтянут 94-й стрелковый и 4-й гвардейский танковый корпус. Бои с окруженным противником продолжались более полумесяца. Германское командование в середине апреля пыталось прийти на выручку тернопольскому гарнизону. Три пехотные дивизии, форсировав стрыпу в 20 километрах западнее города, потеснили советские части, а затем на плацдарм была введена 9 танковая дивизия СС Хоенштауфен. Для ликвидации возникшей угрозы в помощь пехоте Жуков перебросил из резерва 6 гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта Панфилова, дополнительную артиллерию, 91-ю танковую бригаду и 11-й гвардейский танковый полк, 22 тяжелые машины из 2 Свежие части успели вовремя прибыть на место и организовать грамотную эшелонированную оборону на направлении вероятного удара противника вдоль шоссейной и железной дорог на Тернополь. Окопали танки, организовали артиллерийские засады, Установили минные поля. Немецкая атака началась 15 апреля, вскоре после полудня. Эсэсовцы, не предполагая встретить сильную, да еще и танковую оборону, шли как на параде. Картина была внушительная, вспоминает генерал Архипов. «Между железной и шоссейной дорогами, развернувшись на фронте в 2-2,5 километра, двигалось на нас более 100 танков». Они шли ротными колоннами по 15-17 машин. Впереди тигры, за ними более легкие пантеры. В хвосте каждой колонны 5-6 бронетранспортеров с пехотой. Редко доводилось мне видеть такой боевой порядок в атаке. Обычно немецкая пехота шла за танками, а тут едет в бронетранспортерах, даже не рассредоточившись. Может, это для того, чтобы пехота сразу вместе с танками врезалась в наши боевые порядки? Может, девятая танковая, которая только что прибыла из Франции, лишь теоретически представляла себе разницу между боевыми действиями в 1939-1940 годах и на Восточном фронте в 1944 году? Как бы там ни было, но подобное построение атакующих убийственно прежде всего для них самих. Когда они вышли на дальность 400-500 метров, я скомандовал по радио «Огонь». Ракеты дублировали команду. Ну и началось, и закружилась огненно-дымовая карусель. Сверху с неба будто свалились штурмовики «Илы» и пошли прочесывать танковые колонны. Оглушительно били тяжелые пушки танков «ИС-2», Бронебойные снаряды раскраивали даже мощную лобовую броню тигров. Светлым дымом горели вражеские танки, черным — резиновые покрышки колес на бронетранспортерах. Костры над броней вспыхивали то здесь, то там, по всей двухкилометровой ширине поля. После некоторого замешательства фашистские танки начали рассредоточиваться, пошли вправо и влево, другие куда-то вниз, скрываясь в плащинах но там их встречали либо мины, поставленные саперами, либо огонь из засад прямой наводкой. Сражение длилось ровно сутки. Танкисты Панфилова отбили все атаки. 16 апреля решительным штурмом был взят Тернополь. Вырваться из города удалось лишь небольшой части гарнизона. Комендант крепости генерал Нейдорф погиб. Вечером того же дня под прикрытием Арт подготовки дивизия Хоенштауфен скрытно снялась с позиции и ушла за стрыпу. Напряженные бои развернулись к югу от Днестра, где на широком фронте действовала танковая армия Катукова. В первых числах апреля части армии вышли в район Надворной и на подступы к Станиславу. Ночной атакой первая гвардейская танковая бригада ворвалась в город, но утром была выбита противником. В наших источниках он упорно именуется гитлеровцами, хотя кроме 21-й венгерской пехотной дивизии никого там больше не было. Венгры, в свое время охотно принявшие участие в разделе Чехословакии и вторжении в Югославию, в войну с Советским Союзом ввязались без особого желания. Гораздо больше их привлекала Трансильвания, переданная в 1918 году Румынии. Было известно, что наши союзники – как венгры, так и румыны, смотрели друг на друга с таким недоверием, что они держали лучшие свои части внутри страны, чтобы в случае необходимости иметь их под рукой. Успехи вермахта в первый период подогрели энтузиазм венгерского правительства, и оно, опасаясь опоздать к разделу пирога, выделило на святое дело борьбы с большевизмом целую армию, насчитывавшую 200 тысяч человек. Однако Сталинград произвел впечатление холодного душа. В ходе январского наступления 1943 -го года Красная Армия наголову разгромила на Дону Вторую Венгерскую Армию. По признанию регента Миклаша Хорти, сделанному им в письме Гитлеру, армия потеряла 80 тысяч солдат и офицеров убитыми и 63 тысячи ранеными. Венгерские войска были сняты с фронта. Правительство тем временем на всякий случай налаживало тайные контакты с Лондоном и Вашингтоном. Лишь несколько дивизий венгры оставили на Украине. Причем им было дано строгое указание не участвовать в боевых действиях. Их задачи ограничивались охраной железных и шоссейных дорог от партизан в тыловых районах. Таким образом, если вермахт отступал то его авангардом при этом были венгерские дивизии. Однако с выходом советских войск к Карпатам немцев такая двойственная позиция союзника уже не устраивала. Германии необходимы были венгерские ресурсы, венгерская промышленность, венгерские солдаты. Вызванному в Ставку Хорти Гитлер 17 марта заявил, что он, наученный горьким опытом, предпримет меры для того, чтобы предотвратить подобные итальянским события в Дунайском бассейне. Для обеспечения лояльности Венгрии в ночь с 18 на 19 марта в страну с территории Австрии и Румынии вошли 11 немецких дивизий. Хотя именно сейчас на фронте от них наверняка было бы больше пользы, чем от венгерских, но это снова был политический вопрос. Операция «Маргарет I» заняла всего 12 часов. Венгерская армия полностью перешла под германский контроль. 23 марта первая венгерская армия, насчитывавшая 8 пехотных и 1 танковую дивизию, была подчинена командованию группы армий «Юг». На венгров возлагалась задача защиты Карпат и района между Горным хребтом и Верхним Днестром. Маршал Жуков, упустив Хубе, начал переброску войск на южный берег Днестра для удара на Станислав. Сюда 12 апреля передислоцировалось управление 38-й армии, которое приняло на себя руководство действиями четырех стрелковых корпусов. Генерал Москаленко назначался старшим начальником на Станиславском направлении. В качестве армии усиления ему подчинялась Первая танковая армия. В спешном порядке шло доукомплектование частей. Начать намечалось 21-22 апреля. Однако 17 апреля в наступление перешел противник. Первый с плацдарма в районе Нижнего, после сильной артиллерийской и авиационной подготовки, нанесла удар 101-я легкопехотная дивизия при поддержке бронетехники 17-й танковой. На следующий день немцы дополнительно ввели в сражение части 6-й танковой и двух пехотных дивизий. Южнее Станислава начал наступление 7-й венгерский корпус и 2-я венгерская танковая дивизия. Ожесточенные бои продолжались до начала мая. За четыре дня противнику удалось потеснить советские части на 30-40 километров на юг и юго-восток. Сражение достигло кульминации 20 апреля. Противник ввел в бой свыше 200 танков и штурмовых орудий. Два командарма, действовавшие бок о бок, оставили об этом дне красочные воспоминания. Начало у этих историй почти идентичное, только концовки получились разные, как у фильма «Интердевочка». Катуков вспоминает, как попросил помощи у командующего фронтом, и Жуков обещал дать поддержку. Вскоре в распоряжение армии поступили два самоходных полка, на вооружении которых состояли 122 и 152 миллиметровые пушки. Полки эти только что прибыли на фронт. Где-то в глубине страны они были сформированы и укомплектованы личным составом. Экипажи самоходно-артиллерийских установок не имели еще боевого опыта. Но в их стойкости сомневаться не приходилось. Настроение у личного состава в полках было приподнятое. Вот только подучить их, опыт фронтовой передать. Но до того ли, когда с часу на час жди фашистского контрудара. Первые атаки гитлеровцы обрушили на Абертын, крупный узел дорог северо-восточнее Коломыи, прикрывающий подступы к Днестровским переправам. Вскоре у населенного пункта Низвиска гитлеровцы напоролись на танкосамоходные полки, присланные нам Георгием Константиновичем Жуковым. Встреча с советскими самоходками была для противника полной неожиданностью. Завязался ожесточенный бой. «Тигры», «Пантеры» и другие фашистские танки попали под перекрестный огонь самоходных установок. 122 и 152-мм самоходно-артиллерийские установки выиграли сражение. 70 танков врага огневыми факелами пылали под незвиска. Гитлеровцы откатились и прекратили контратаки по всему фронту в Северной Буковине. Танко-самоходные полки свою задачу выполнили. Правда, в кровопролитном скоротечном бою они тоже понесли значительные потери. Главным образом потому, что экипажи самоходно-артиллерийских установок впервые участвовали в бою. Не было у них настоящего опыта для маскировки своих действий, Не научились они еще быстро менять позиции, бить врага излюбленным танкистами методом из засад. Маршалу Советского Союза Жукову кто-то доложил, что командование первой танковой армии неправильно использовало приданные ей самоходки. Полки вышли из строя, якобы потеряв напрасно много машин. Началось следствие. Придется вам держать ответ за загубленные самоходки, безапелляционно заявил председатель специально присланной комиссии. «За что отвечать?» пытался я возражать. «За то, что обстановка потребовала немедленного ввода полков в бой?» «Разве за два часа можно передать необстреленным бойцам-самоходчикам практический фронтовой опыт танкистов, накопленный ими за три года войны? Но мои доводы на комиссию не произвели особенного впечатления. Не знаю, как все обернулось бы, если бы на наш участок фронта не приехал Жуков. Встретили командующего». Поначалу разговор был суровым. «Что вы тут натворили? Угробили танкосамоходные полки?» — жестко спросил Жуков. «Вместо оправданий мы проводили командующего под низвиска на поле только-только отшумевшего боя, где еще дымились остовы семидесяти сгоревших фашистских танков. Это сделали танкосамоходные полки», — сказал я. Георгий Константинович долго стоял молча. «Все понятно», — сказал наконец он и пошел к машине. Следствие было прекращено. Как крупнейшего я начальник, много повидавший за три года войны, Жуков понял, что правда на нашей стороне. Такое совпадение, командарм 18 армии, тоже попросил у Жукова усиления и тоже получил два полка. Истребительные противотанковые полки сражались умело и героически. Высокие боевые качества продемонстрировали присланные Жуковым тяжелые танки ИС вооруженные 122 миллиметровой пушкой, и самоходные установки, имевшие на вооружении 152 миллиметровые пушки. Оба полка, немедленно по прибытии, были мною введены в бой. Здесь я впервые наблюдал их в сражении. Они были менее маневренные, чем Т-34, но как великолепно действовали эти мощные боевые машины. Спокойно, уверенно, выведя танки из укрытия, Экипажи останавливали их, не торопясь прицеливались и производили выстрелы. После каждого выстрела проверяли его результат и затем все так же спокойно, не спеша уводили машины в укрытие. Совершив маневр, они вновь появлялись и все начиналось сначала. Свыше половины из 68 подбитых и уничтоженных в боях 20 апреля танков противника было на счету у экипажей ИС и самоходных орудий. У нас же в тот день вышел из строя один танк. Я понимаю, что мемуары – штука субъективная, но не настолько же. Ведь, судя по всему, очевидцы описывают один и тот же бой. Даже количество уничтоженных немецких танков практически совпадает. Или командующий фронтом дал каждому командарму по два полка. В таком случае артиллерист Москаленко использовал их куда эффективней, чем мастер танковых атак Катуков. Странно, но вспомнив о двух самоходных полках, Котуков совсем забыл, что в ночь с 19 на 20 апреля он получил 6-й гвардейский механизированный корпус из 4-й танковой армии. Обе стороны наращивали свои силы, но у Жукова возможностей для этого было больше. На южный берег Днестра был переброшен еще один стрелковый корпус и управление 18-й армии, две истребительно-противотанковые бригады, несколько артполков. Кутуков получил еще 213 единиц бронетехники, в том числе новенькие Т-34-85, которые тут же бросил в атаку. Экипажам, получившим новые «тридцать четверки», пришлось дать два часа времени на их освоение. Больше дать мы тогда не могли. Обстановка на сверхшироком фронте была такая – что новые танки, обладающие более мощным вооружением, надо было как можно скорее ввести в бой. Как говорится, против лома нет приема. Этой тактике противник уже ничего не мог противопоставить. К началу мая его наступление выдохлось, на Станиславском выступе наступило затишье. Советские войска удержали рубеж от устья реки Стрыпа, западнее Коломы Куты но и Жукову не удалось выполнить задачу на все сто процентов. Львов и Перемышль остались за немцами. Котуков стал генерал-полковником, а его армия — первой гвардейской танковой армией. Войска левого крыла второго Украинского фронта все глубже охватывали с севера группировку противника, действовавшую между Южным Бугом и Днестром, и создавали угрозу ее окружения. Чтобы задержать продвижение советских войск на Кишиневском направлении, противник вынужден был перебрасывать часть сил 6-й армии, что ослабляло ее оборону перед 3-м Украинским фронтом. К середине апреля войска левого крыла 2-го Украинского фронта вышли на Днестр восточнее Кишинева. Здесь они встретили организованную оборону на заранее подготовленных рубежах. Для того, чтобы закрыть огромную брешь, которая образовалась в результате разгрома 8 армии, остановить продвижение советских войск в Румынии и предотвратить угрозу окружения Приморской группировки, германское командование вынуждено было произвести значительные перегруппировки. В район Яс выдвинулась 4-я румынская армия, последний резерв Антонеску, 8 дивизий и одна бригада. На Кишиневское направление Для усиления 8-й немецкой армии перебрасывались еще 7 румынских дивизий и 2 бригады. Три дивизии, в том числе 2 румынские, прибыли в 8-ю армию из состава группы армий А. Всего против 2-го Украинского фронта с 21 марта до конца апреля было переброшено из Румынии и группы армий А, армейское и 8 корпусных управлений, 18 дивизий и 3 бригады. Сопротивление врага на Ясском и Кишиневском направлениях возросло. В то же время, ведя наступление в условиях полного бездорожья, войска фронта растянулись, тылы и значительная часть артиллерии отстали, армии понесли большие потери, снабжение войск ухудшилось. К тому же отставал от графика Третий Украинский фронт, войска которого должны были выйти в район южнее Кишинева, и оказать содействие при овладении городом. Конев предложил перейти к обороне. 6 мая ставка директивой подтвердила это решение. Полесская операция. Существенную помощь войскам Первого украинского фронта в разгроме северного фланга группы армий Юг оказал Второй белорусский фронт, осуществивший Полескую операцию. Успешное наступление войск Первого украинского фронта и продвижение его правого крыла далеко на запад создавали благоприятные условия для развития наступления в сторону Ковеля. Поскольку это направление считалось самостоятельным, ставка 17 февраля 1944 года образовала на стыке Белорусского и Первого украинского фронтов Второй Белорусский фронт под командованием генерал-полковника Курочкина в составе 61-й, 70-й, 47-й общевойсковых и 6-й воздушной армий, 2-го и 7-го гвардейских кавалерийских корпусов, Днепровской речной флотилии, 19 стрелковых, 6 кавалерийских дивизий, 1 отдельная танковая бригада, 3 отдельных танковых полка. Согласно указаниям Ставки от 4 марта, Фронт должен был организовать наступление на Запад, с ближайшей задачей разгромить ковельскую группировку противника. В дальнейшем планировалось овладеть Брестом, выйти на Западный Буг, а правым крылом выйти к реке припить Главный удар предстояло нанести 47-й армии генерал-лейтенанта Поленова в обход Ковеля с севера и юга. Прибывшая из резерва 70-я чекистская армия генерал-лейтенанта Николаева должна была наступать с плацдармов на реке Стоход на Камень Каширский с задачей, перерезав шоссе Брест-Ковель, не допустить удара противника с Брестского направления. 61-й армии генерал-лейтенанта Белова предстояло очистить от противника южный берег Припяти, овладев городами туров, Давид Городок, Рубель, Столин. Наступление предписывалось начать, не ожидая полного сосредоточения войск фронта. Вообще вся затея выглядит несколько авантюрно. 22 дня отводилось генералу Курочкину от момента отдания директивы на создание нового фронта до момента атаки. На месте наличествовала только армия Белова, и 77-й Стрелковый корпус, передаваемый из 13-й армии. Все остальное еще только предстояло получить, сосредоточить, обеспечить всем необходимым, сколотить штабы, подготовить войска к наступлению. Чтобы организовать, например, 47-ю армию, требовалось получить три дивизии у Жукова Стрелковый корпус из резервоставки и дождаться армейское управление от 2-го Украинского фронта. Сосредоточение войск, прибывающих из резерва, происходило по единственной железной дороге. Они выгружались в районе Сарны, откуда выдвигались походным порядком. Но Сталин торопил, и Курочкин начал операцию в установленный срок, имея в своем распоряжении тринадцать дивизий. Остальные подходили и включались в бои по ходу дела. Три дивизии и три отдельных танковых полка так и не прибыли полосе фронта от Столина до Луцка оборонялись войска второй армии группы армий «Центр», 7 пехотная дивизия, боевые группы «Ханли» и «Агрикола» и 6 батальонов пехоты, часть сил 4 танковой армии, 213 я охранная дивизия, группы «Билли» и «Гоуф», а также полицейские и охранные части. В ближайшем тылу располагались две венгерские пехотные дивизии. В течение первой половины марта войска Второго Белорусского фронта производили перегруппировку. Главные силы 47-й и 70-й армий подтягивались на рубеж реки Стоход, а их передовые отряды, сбивая мелкие группы врага, переправлялись на западный берег и в ряде мест заняли плацдармы. 15 марта развернули наступление армии Поленова и Николаева. 16 марта. На Столинском направлении перешли в атаку главные силы 61-й армии. Действуя в исключительно сложных условиях лесистой и болотистой местности, 47-я и 70-я армии к 18 марта продвинулись вперед на 30-40 километров. Им противостояла 213-я охранная дивизия. Немцы были отброшены за Ковель, а гарнизон города – блокирован пятью стрелковыми дивизиями 47-й армии. Ковели оказались в окружении подразделения сводной группы Баха, полк охранной дивизии и полицейские части. Несмотря на все советские атаки, крепость держалась. Германское командование понимало, что прорыв на ковеле брест выводил Красную армию в глубокий тыл группы армий «Центр» и принимало срочные меры для укрепления обороны на этом направлении. В последней декаде марта, в первых числах апреля, немцы дополнительно перебросили в полосу 2 Белорусского фронта танковую дивизию СС Викинг, 4 танковую 4 пехотных дивизии, 5 бригад самоходных орудий. По мере прибытия этих войск сопротивление противника возрастало. Его обороне способствовала сильно заболоченная местность с большим количеством рек. Начиная с 23 марта, Враг предпринял несколько сильных контрударов, стремясь деблокировать гарнизон Ковеля. 4 апреля дивизии «Викинг» удалось прорваться к городу, отбросить советские части и стабилизировать положение на этом участке. Войска 47-й армии закрепились на подступах к Ковелю. 70-я армия перешла к обороне на подступах кратно. На правом крыле фронта 61-я армия не продвинулась ни на шаг. Таким образом, Второй Белорусский фронт не выполнил ни одной из поставленных задач и 5 апреля был упразднен. За 42 дня своего существования фронт потерял 22 263 человека убитыми, ранеными и больными. Из них в операции ровно половину. Через 10 дней генерал-полковник Курочкин был назначен командующим 60-й армией, который командовал до конца войны. 17 апреля 1944 года стратегическое наступление советских войск на правобережной Украине, продолжавшееся почти непрерывно 4 месяца, завершилось разгромом всего южного крыла Восточного фронта Германии, за исключением блокированной в Крыму 17-й армии. Оно явилось одной из крупнейших операций Второй мировой войны, развернувшейся на фронте протяженностью до 1300-1400 километров. В сражениях на правобережной Украине с обеих сторон участвовало около 4 миллионов человек, 45,4 тысяч орудия и минометов, 4,2 тысячи танков и самоходок. Это единственная операция, в которой с советской стороны действовали одновременно все шесть танковых армий. В ходе наступления 10 дивизий и одна бригада групп армии Юг и А были уничтожены. 59 их дивизий потеряли от 50 до 70% своего личного состава и техники. Советские войска продвинулись на 250-450 километров и, выйдя к предгорьям Карпат, рассекли южное крыло стратегического фронта противника. К концу операции второго сталинского удара советские войска выдвинулись на рубеж Ковель, Тернополь, Бельцы, Ананьев. Вся правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Стратегический успех второго сталинского удара создал предпосылки для решительных операций по освобождению Белоруссии и развитию наступления на Львовском направлении в сторону Балкан, на Одессу и в Крыму. Войска советской армии, глубоко вклинившись в расположение противника, получили возможность нанести новые удары по немецкой группе армий «Центр» в Белоруссии и освободить побережье Черного моря и Крыма. Эта победа советских войск стала возможной благодаря мудрой сталинской стратегии, выросшей экономической мощи страны и всенародной помощи фронту, организаторской и руководящей роли большевистской партии, высокому моральному духу и наступательному порыву советских войск, и оснащению их первоклассным оружием. Немцы уступили территорию, но не дали себя окружить и уничтожить. Манштейн. Противник не смог окружить все южное крыло Восточного фронта, что позволяли ему сделать оперативная обстановка и его многократное превосходство. Нам, правда, пришлось уступить противнику обширные области, и в то же время силы наших войск продолжали уменьшаться. Но мы помешали противнику, сделать решающий шаг к победе. Группа армий «Юг», хотя и кровоточа тысячами ран, сохранила свою боеспособность. В боях за освобождение правобережной Украины войска пяти фронтов за четыре месяца потеряли 1 миллион 200 тысяч человек убитыми и ранеными, почти сто полностью укомплектованных дивизий, около 5 тысяч танков и самоходных установок. Еще раз к вопросу о нехватке танков. И здесь речь идет как раз о безвозвратных потерях. тысяч орудий и минометов, более 700 самолетов. Третий сталинский удар. Нанесенный войсками 2, 3 и 4 украинских фронтов и отдельной приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом в апреле-мае, завершил освобождение от немецко-румынских захватчиков всего Черноморского побережья, от Керчи, до Днестровского лимана. Этот удар включает Одесскую и Крымскую операции. Одесская операция по существу являлась продолжением Снегиревской операции Третьего Украинского фронта, но велено было классифицировать ее как первый этап Третьего Сталинского удара и дальнейшим развитием успеха Второго Сталинского удара на Черноморском побережье. Крымская операция – составляет второй этап третьего сталинского удара. Одесская операция После тяжелого поражения в Березнеговато-Снегиревской операции немецким войскам удалось отойти за Южный Буг и на этом рубеже остановить наступление Третьего Украинского фронта. На левом берегу Южного Буга они удерживали Николаев. Однако стремительное наступление войск Второго Украинского фронта В Уманско-Баташанской операции, которые вышли на подступы к Ясам и Кишиневу, глубоко охватив с северо-запада приморскую группировку противника, вынудило немецкое командование перебросить часть сил с Южного Буга на Кишиневское направление. В этих условиях войскам генерала Малиновского было приказано после кратковременной подготовки возобновить общее наступление с целью разгромить приморскую группировку противника между реками Южный Буг и Днестр, освободить северо-западное побережье Черного моря с крупнейшим портом и городом Одесса. Замысел предусматривал нанесение главного удара четырьмя правофланговыми армиями 57-й, 37-й, 46-й и 8-й гвардейской, общим числом 38 стрелковых, Две артиллерийских дивизии, группы Плиева и 23-го танкового корпуса в полосе Вознесенск, Новая Одесса, на Жовтень, Террасполь, раздельная, в охват группировки противника с северо-запада. Наиболее крупный плацдарм был захвачен северо-западнее Вознесенска. Он обладал достаточно большой оперативной емкостью, имел удобные подходы к реке и выходы на ее правый берег. Противник здесь был слабым и не мог оказать существенного сопротивления. 6 и 5 ударной армиям после освобождения Николаева предстояло силами 14 дивизий развивать наступление вдоль побережья и атаковать Одессу с северо-востока. 28-ю армию после овладения Николаевым планировалось вывести в резерв Ставки. При успешном осуществлении этого замысла Шестая немецкая и третья румынская армии прижимались к Черному морю и попадали под угрозу окружения и полного разгрома. К 26 марта войска Третьего Украинского фронта насчитывали в своем составе 57 стрелковых и 3 кавалерийских дивизии, танковые и механизированные корпуса, 470 тысяч человек, 12 тысяч 678 орудий и минометов. 435 танков и самоходных установок, 436 боевых самолетов. Противостоящие войска 6 немецкой и третьей румынской армии к этому времени имели 20 дивизий, 16 немецких и 4 румынские, 2 танковых батальона, 8 бригад штурмовых орудий. Они насчитывали 350 тысяч человек, около 3200 орудий и минометов, 160 танков и штурмовых орудий. На этом направлении противник мог использовать до 550 боевых самолетов 1 авиационного корпуса, 4-го воздушного флота немцев и румынского авиационного корпуса. 26 марта армии правого крыла и центра 3-го Украинского фронта после артподготовки приступили к форсированию Южного Буга, и прорыву обороны противника на западном берегу. Левофланговые армии начали штурм Николаева. В результате трехдневных боев 57-я и 37-я армии, используя успех левофланговых армий Конева, расширили плацдарм до 45 километров по фронту и от 4 до 25 километров в глубину. Видя успех на правом фланге, Малиновский внес коррективы в план операции. Конно-механизированную группу и 23-й танковый корпус, 225 танков ИСАУ, располагавшиеся в районе северо западной Новой Одессы, в полосе 46-й армии, было решено незамедлительно перегруппировать в полосу 57-й и 37-й армии. В это время войска 6-й, 5-й ударной, 28-й армии, и второго гвардейского механизированного корпуса вели тяжелые бои в районе николаева для оказания помощи наступающим с фронта войскам во владении городом генерал гречкин приказал высадить в николаевском порту десант морской пехоты с задачей завязать бой в тылу немецких войск внезапностью действий вызвать среди них переполох и отвлечь часть сил противника с фронта выполнение задачи возлагалось на 384-й отдельный батальон морской пехоты майора Катанова. Для десанта было отобрано 55 добровольцев во главе с командиром отряда старшим лейтенантом Альшанским Отремонтировав найденные в поселке Октябрьский семь старых рыбачьих лодок и взяв в проводнике местного рыбака Андреева, отряд в ночь на 26 марта двинулся вверх по Южному Бугу. Непосредственно перед выходом в состав десанта были включены два связиста и десять саперов из отдельного инженерного батальона 28-й армии. Из-за встречного штормового ветра 15-километровый путь удалось преодолеть за пять с лишним часов. В связи с задержкой в пути саперы после окончания разминирования не смогли до рассвета возвратиться в свое расположение и вместе с проводником остались в составе отряда. Эти десантники по неволе в официальной истории советского военно-морского флота именуются красноармейцами-снайперами. В 4 часа 15 минут 26 марта морские пехотинцы скрытно высадились в торговом порту, сняли охрану и, заняв несколько зданий, организовали круговую оборону в районе элеватора. Утром противник попытался небольшими силами уничтожить десант, но получил отпор. Затем немцы ввели в бой новые силы, подтянули артиллерию, шестиствольные минометы, использовали огнеметы. Десантники стояли насмерть. За двое суток они отбили 18 атак и погибли почти все. Эти двое суток войска трех армий прогрызали немецкую оборону и никакой поддержки морской пехоте оказать не могли. Наконец, в ночь на 28 марта, 61-я гвардейская и 243-я стрелковые дивизии из состава 6-й армии под сильным огнем противника на подручных средствах форсировали Ингул и с севера ворвались в Николаев. Прорыв этих дивизий нарушил устойчивость обороны противника. Не позволяя врагу опомниться, советские части к четырем часам пробились в центр города. Одновременно с востока в город вошли части пятой ударной армии. С юга на город наступали войска 28-й армии и механизированный корпус Свиридова. От десанта к этому времени в живых осталось 11 человек. Город раненых моряков во главе со старшиной второй статьи Кириллом Бачковичем удерживала свои позиции до утра 26 марта, когда в Николаевский порт ворвались наступавшие с фронта советские войска. С военной точки зрения десант потерпел неудачу и не оказал никакого влияния на ход операции, но его действия вошли в историю Отечественной войны как образец воинской доблести, а также как образец бездушия нашей военной бюрократической машины. 55 морских пехотинцев по списку получили звание Героев Советского Союза. 12 красноармейцев-снайперов, они же связисты и саперы, не получили ничего, поскольку в списке десантного отряда отсутствовали. Более того, фамилии большинства из них остались неизвестными. А ведь был не 41-й год, и мы наступали. Интересно, что хотя весь отряд состоял из 68 человек, и воспоминания одного из оставшихся в живых участников десанта так и называется «Нас было 68», Одна из площадей Николаева носит имя «67 героев», поскольку погибшего проводника Андреева героем признали только в 1965 году. В результате усилий трех армий советские войска к утру 28 марта полностью очистили Николаев, крупный порт и важный центр судостроения. 19 советских дивизий разбили три немецких. 29 марта 28-я армия и 2-й гвардейский механизированный корпус были выведены в резерв. 5-я авиаполевая, 302-я и 304-я пехотные дивизии противника, удерживавшие Николаев, с тяжелыми потерями были отброшены на западный берег Южного Буга. Прорыв обороны на флангах приморской группировки и угроза выхода ей в тыл войск 2-го Украинского фронта вынудили генерала Шорнера начать отвод своих армий за Днестр. По отходящим колоннам массированные удары наносила авиация 17-й воздушной армии. Две истребительные дивизии прикрывали в это же время переправу 23-го танкового корпуса и механизированной группы в районе Александровки. Переправа осуществлялась по одному понтонному мосту грузоподъемностью 30 тонн и поэтому сильно затянулась. Она была закончена только утром 30 марта. Оказавшись на западном берегу, танкисты и казаки бросились догонять дивизии Гагина и Шарохина, которые достигли уже реки Телегул. На левом фланге, вдоль побережья Черного моря, успешно наступали войска 5-й ударной армии. 30 марта части 1-го гвардейского укрепленного района Передовой отряд 295-й стрелковой дивизии и части Черноморского флота комбинированным ударом с суши и с моря освободили очаков. Германское командование, опасаясь окружения 6-й армии и стремясь быстрее вывести ее из-под удара, принимало все меры, чтобы задержать продвижение советских войск на рубеже реки Телегул. Здесь немцы заранее подготовили оборонительные позиции – которые были заняты отошедшими частями. Сильным препятствием для наступающих являлись заболоченные берега реки и ее топкое дно. Однако, несмотря на упорное сопротивление неприятельских арьергардов, войска Шарохина и конно механизированной группы 31 марта форсировали реку и сбили противника с высот правого берега. Здесь во время авианалета Погиб командир 4-го механизированного корпуса генерал Таносчишин. командование вступил генерал-майор Жданов. Продвижение советских войск после форсирования реки Телегул еще более усложнилось, так как прошедшие дожди совершенно испортили дороги. Подвижные группы действовали в боевых порядках пехоты. Немецкая авиация группами по 30-40 самолетов систематически бомбило боевые порядки войск. Стрелковые и механизированные войска испытывали острые затруднения с боеприпасами и горючим. Поэтому 17-й воздушной армии приходилось выделять все более значительное количество самолетов для доставки войскам срочных грузов. 4 апреля группа Плеева овладела станцией Раздельная, перерезав железную дорогу, связывавшую Одессу с Тирасполем. Казаки, поддержанные танками, атаковали раздельную в конном строю с командиром корпуса во главе. Шли на последних запасах физических сил и неистощимой воли. Танки, самоходки, автомашины двигались там, где казалось невозможно ни проехать, ни пройти. Их тянули, толкали, подкладывая под колеса и гусеницы бревна, доски, хворост, все, что можно, вплоть до телогреек и шинелей. Люди устали до той крайности, когда угрожающе теряется контроль над собой, притупляется чувство восприятия. Человек становится безразличным даже к опасности. В установленное время атаки части продолжали оставаться на своих рубежах. Они не в силах были сбросить в себя тяжкие оковы предельной физической усталости, и через мгновение по боевым порядкам прокатился один конечный пункт приказа. Передать всем, в атаку ведет лично командующий. Никогда еще мне не приходилось столь широко и подчеркнуто оповещать войска, что веду их в атаку сам. В тех случаях, когда это вызывалось крайней необходимостью боя, все получалось по ходу событий как-то само собой. Но теперь во весь рост встала зловещая альтернатива или немедленная мощная ночная атака и большая победа или затяжной бой на рассвете и огромные потери. Насквозь промокшие и предельно уставшие люди, если их сейчас остановить хоть на один-два часа, будут валиться на землю и засыпать, а значит и замерзать. В течение двух суток конно-механизированная группа отбивала контратаки и продержалась до подхода стрелковых войск 37-й армии, закрепивших достигнутый успех. С выходом советских войск на этот рубеж фронт обороны противника на Южном Боге был расколот. 30-й и 52-й армейские корпуса 6-й немецкой армии под ударами 37 и 57 армии и 23-го танкового корпуса отбрасывались к Террасполю. 29-й, 44-й и 72-й корпуса 6-й армии и 3-й румынский армейский корпус охватывались войсками фронта с севера и северо-запада и прижимались к Одессе. Для этой группировки назревала угроза окружения. Она стала особенно острой, когда войска конно-механизированной группы, оторвавшись от боевых порядков стрелковых войск, 5 апреля достигли Страсбурга, куда вышла 30-я кавалерийская дивизия генерал-майора Головского. Германское командование понимало опасность, создавшуюся для группировки его войск в районе Одессы. Во второй половине дня 5 апреля и в ночь на 6 апреля в район к юго-востоку от Раздельной начали спешно стягиваться пять дивизий 29-го армейского корпуса. К северо-западу от станции сосредоточивались две дивизии 30-го корпуса. Обе эти группировки должны были нанести удар навстречу друг другу в направлении Раздельной и соединиться. С утра 6 апреля немцы силами 29-го армейского корпуса нанесли удар из района юго восточной «Раздельный», который пришелся по войскам 82-го стрелкового корпуса 37-й армии. Врагу удалось потеснить части корпуса, выйти к переправам через реку Кучуруган – И соединиться со своими войсками. Действовавшими Северо-Западней раздельный. В непрерывных боях во второй половине 7 апреля войскам Шарохина удалось расчленить прорвавшуюся группировку противника на две части. Дивизиям 29-го армейского корпуса удалось соединиться со своими войсками, отходящими на террасполь, а войска 44-го армейского корпуса снова были отброшены к югу и юго-востоку от раздельной. Тем временем войска центра и левого крыла фронта все ближе подходили к Одессе, которая оборонялась 72-м корпусом особого назначения и частью сил 44-го армейского корпуса. Всего в районе Одессы действовало около шести вражеских дивизий и большое количество отдельных частей. При организации обороны противник использовал советские сооружения, оставшиеся с осени 1941 года. Многочисленные балки, овраги, залитые водой и лиманы, сильно затрудняли действия наших войск. К вечеру 9 апреля войска противника в районе Одессы оказались в условиях почти полного окружения. Конно-механизированная группа, захватив 7 апреля Беляевку, Маяки, продолжала вести тяжелые бои в этом районе, отражая удары отходящих из-под Одессы войск противника. Десятая гвардейская кавалерийская дивизия под командованием полковника Шевчука заняла Авидиополь, но вскоре под давлением больших масс немецко-румынских войск, рвущихся к Днестру, она была расчленена на изолированной друг от друга части и отброшена на север. Восьмая гвардейская и шестая армии обходили Одессу с северо-запада, а пятая ударная армия наступала на город вдоль побережья. Лишь в районе Авидиополь оставался путь отхода с последующей переправой через Днестровский Лиман. Сюда и ринулась основная часть тылов, а потом и боевых войск одесской группировки противника. Крупные группы пытались пробиться к переправам в районе Беляевки. Вечером 9 апреля части 5-й ударной армии под командованием генерала Цветаева сходу ворвались в северные кварталы Одессы. Ночью к городу подошли войска 8-й гвардейской и 6-й армии и КМГ. Атака Одессы казаками с развернутыми знаменами, по мнению Плиева, представляла собой грандиозное зрелище. Кавалерийские дивизии, перестроившись в ходе боя в один эшелон, и выдвинув в боевые порядки все танки, самоходные установки, артиллерию, пулеметные тачанки, все штабы и даже санитарные эскадроны, словом, все, буквально все, рванулись в конном строю вперед. Огромная лавина кубанцев перевалила через железную дорогу и устремилась к лесопосадке. А потери — это не главное. Их несут все, кто дерется. Плеев вообще много рассуждает о стратегии и тактике современной войны, и о правильном применении в ней кавалерийских масс. Однако же, выписуя взятие Одессы, сей стратег одной фразой демонстрирует, что и двадцать лет спустя уровень его познаний не поднялся выше устройства лошади. Всячески превознося мощь сабельного удара, генерал мимоходом вспоминает, что в его корпусе состояли на вооружении танки «Шерман», добавляя с пренебрежением буржуйской техники. Эти английские танки у нас называли «братская могила четырех», до того они были ненадежны. Во-первых, Плиев считает американский танк А4 английским «Шерманом». Он так и не разобрался, на какой технике воевали его бойцы. Между тем «Шерман» являлся одним из лучших средних танков Второй мировой войны. По вооружению 76 миллиметровая пушка, два курсовых и один зенитный пулемет и бронированию. 75-100 мм, не уступавшим советской 34-ке. Что касается надежности, то протокол испытаний на полигоне ГВТУ Красной Армии характеризует его как надежную боевую машину, простую в обслуживании и эксплуатации. Кстати, экипаж состоял из пяти человек. Во-вторых, редко кто из наших генералов упустил случай легнуть союзников по поводу их помощи, Техники давали мало, да и та ненадежная. То, что одних только танков англо-американцы поставили в количестве достаточном для укомплектования 50 танковых корпусов, это, конечно, по русским масштабам мелочь. Жуков эти корпуса на завтрак ел. Но ведь было еще более 400 тысяч непревзойденных автомобилей, таскавших пушки и придавших мобильность и маневренность советской пехоте. Без этих доджей, студибекеров, виллисов Сталинские удары были бы в принципе невозможны, особенно весеннее наступление. На американском бензине летали советские самолеты, по большей части сделанные из американского алюминия. Воинские эшелоны тянули американские паровозы по американским же предотвратив паралич железнодорожного транспорта в Советском Союзе. Маршал Жуков в частной беседе честно признал, нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы, не могли бы продолжать войну. У нас не было взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом и взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? Стращал бы Плеев противника верной шашкой». Список стратегически важных для выживания и победы материалов, доставленных в Советский Союз, займет не менее двух листов. В нем будут вагоны и локаторы, линкоры и тральщики, мука и сахар, кабель и броня, самолеты и автопокрышки, бронетранспортеры и зенитки, брезенты, мотоциклы, снаряды и каучук, армейское сукно и медикаменты и 5,5 миллионов пар обуви. Сталин, Хрущев, Жуков, все вожди и полководцы знали, что без западных поставок Советский Союз не смог бы выиграть Отечественную войну, будучи не в состоянии произвести достаточное количество вооружений и боевой техники и обеспечить ее горючим и боеприпасами. Но эта правда была для узкого круга, а электорату десятилетиями вдалбливалось, что у нас все это было свое в изобилии. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания – Переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.